Вот раньше попы считали самоубийство смертным грехом. Никакого прощения. Ад, черти и так далее. Что бы ни было у человека такого соблазна. Я лично думаю, правильно и гуманно. А ты? Напарник подумал и согласился. Но сейчас-то обнажил скрытую заковыку Коля. Бога нет и ада нет. Так вот, как же теперь? Этого собеседник не знал, но полностью полагался на Колю. Вообще он оказался мужиком хорошим и правильным, все понимал молча, и чем дальше, тем становился лучше. Когда ополовинили вторую бутылку, он достал бумажник и хотел внести свой пай, но Коля уперся, и тот прочувствовал, обижать не стал. Потом к ним присоединился еще человек с большой бутылкой портфейна, не то иркутского, не то якутского разлива. Этот гражданин сразу оказался хорошим. Первый Колин-напарник достал из портфеля банку импортного компота Ассорти. К сожалению, портфейн только растравил душу. Новый друг сразу понял это, взял у Коли пятерку и вскоре вернулся с тремя бутылками краснухи. Тем временем мрачный мужчина предложил тему о качестве раствора на промстроя. Деталей Коля не понимал, но нутром чувствовал все справедливо. Новый друг тоже выступил очень удачно. Он понимал жизнь верно и глубоко. Коля к нему сразу проникся и потом не мог вспомнить, из-за чего они все-таки поддрались. Смутно удержалось в сознании, что домой его вел Павлик, он обнимал парня за тонкую шею и раза два сбившись назвал Вовкой. Коля открыл глаза и увидел Раису. Веки разлиплись неохотно, он их вновь прикрыл и еще малость полежал в полудреме. Голова была как недозревший нарыв, который вроде бы и не болит, но то ноет, то дергает, не дай бог случайно его зацепить. Что-то шаркало, поскрипывало, лилось, потом на лоб приятно опустилось. Холодное. Коля полежал еще с минуту и окончательно проснулся. Раиса сидела у постели на стуле. Была она в летнем зеленом платье и коричневые и домашние вязкие ковшки нараспашку. «Болит?» — спросила она. Коля шевельнул плечами. Она сняла солба, согревшаяся полотенца, встряхнула в воздухе, охлаждая, положила вновь. «Вот видишь!» — пробормотал Коля медлительно и невнятно. Было паршиво, не хотелось ни спать, ни подниматься, ни разговаривать, ни думать, больше всего думать, потому что сквозь пустые, животные первые минуты бодрствования, сквозь дремоту, еще не до конца рассосавшуюся в мозгу, сквозь унылую, похмельную тоску, его все же доставало вчерашнее. И не думая о нем, все равно думал, и не желая ничего знать, все равно знал, знал, что висит над ним эта тяжкая, нечистая забота, Хоть чужая, но и его, и как не противно. Надо что-то решать, потому что так и так придется. если ничего не решит, это тоже обернется решением. Коля пересилил себя, вялым движением откинул на стенку кровати влажное полотенце и опасливо шевельнул головой. Нет, ничего, терпимо. Нарвался все-таки. Покачала головой Раиса. Вот чуяла моя душа!» «Отвернись», — сказал Коля. Он надел брюки, пошел в ванную и долго будил лицо холодной водой. Потом также долго чистил зубу похучей импортной пастой. Когда он вернулся в комнату, Раиса по-прежнему сидела на стуле, только кровать была заствована. Коля лег поверх одеяла, сам встряхнул полотенце и опять положил на лоб. «Мутит?» — спросила Раиса. «Да нет, просто...» Он попытался определить свое состояние словами и не смог, только поморщился. «Что, теперь похмеляться надо?» Коля покачал головой. «До этого, слава богу, не дошел». Ча его покрепче. Она вышла на кухню.